По возвращении в хату разговор продолжился в новом ключе. Тебе сколько лет, Григорий? 44. 14 октября исполнится 45. Женат? Да, женат. Без особого энтузиазма откликнулся гробовой. А детей-то у тебя сколько? Согласно материалам суда, одна малолетняя дочь. А так много, загадочно произнёс Григорий. Я же со Средней Азии. Много это сколько? Шесть трое от первой жены и трое от второй, пробурчал волшебник, демонстративно ковыряясь в баулах. Из сумки гробовой достал несколько бумажных икон и у себя над головой прилепил образы к стене здоровенными стикерами свободу Григорию гробовому. Слушай, Григорий, решился я раскрыть карты. Я сейчас книгу пишу. Ну, тюремные байки, беседы, интервью. Ви что получается, информации по тебе много разной, но в основном она негативная. Но ну вот тебе возможность, как ты говоришь, очистить своё честное имя. Давай красиво оформим наш разговор, подберём вопросы, разберёмся, что у тебя не секта, а партия, не мошенничество, а научная деятельность, и выясним, кто и за что снял тебя с пробега. Нет. Испуганный категорично оборвал меня гробовой. Здесь нельзя о таких вещах разговаривать. И вот почему? Ну, во-первых, это того может попасть в руки и в ментов, замельтешил волшебник. Но ну, если даже и так, то где ты рискуешь? Да нет, это не надо вы делать, арестерился гробовой. А обо мне вообще ничего не надо писать. Держи карман шире, подумалось мне. А тебе это и не писать. Принесли почту и газеты. С десяток писем и все к гробовому. Прессу Григория не выписывал и не читал. Из копны корреспонденции кудесник выбрал письма жены. Остальные, не читая, засунул в специально приспособленный под бумаги баул. В скорости Гришу забрали к адвокату. Вернулся он часов через шесть в приподнятом задорном настроении. «Представляешь?» Мне сейчас адвокат сказал, что у меня число сторонников увеличилось на 7 тысяч, прямо с порога поведал Гробовой. «За месяц?» – недоверчиво переспросил я. «Нет, за неделю. А сколько всего у тебя народу?» «У меня 800 тысяч сторонников. У нас же партийное отделение в 72 регионах». «И кто вас так сладко финансирует?» «Никто. Денег у нас нет. Люди сами участвуют». Чем участвуют? Баблом, квартирой, тачкой, дачкой? Ты сказки-то не рассказывай. Офисы, транспорт, съезды. На что? Это все добровольцы делают. Офисы свои дают, машины. На съезды все сами ездят. Ну-ну. Какой же все-таки в России беспредел творится? Григорий сменил тему. Я вот уже здесь, на шестерке, сидел с Арчилом. Забыл его фамилию. Он только человека подвез, и его посадили. Что предлагаешь? Я считаю, что надо поступить так, как сделал великий туркмен Баши, Сапар Мурат Ниязов. Он всех отпустил. Кстати, Керимов тоже 90% всех отпускает. В это время ПРТР по стали показывать предварительные результаты голосования в историческом рейтинге «Имя России». В пятерку лидеров вошел «Отец народов». «Как это Сталин вошел в популярные?» – возмутился Григорий. «Это, наверное, ФСБшники чего-то там подделали». «А ты бы за кого голосовал?» «Ну, за поэта какого-нибудь, Пушкина, например». «Я считаю, за политика не стоит голосовать». «Вот в Антверпене нет даже ни одного памятника политику». «Вот это правильная философия народа. Вот это я поддерживаю». «Скоро прибыли с судов Братчиков и Латушкин». довольный возвращению домой, заряженный приветями и тюремными новостями. Чудеса были? серьёзно спросил меня Латушкин, морщив нос от ароматов, разливших с верхних нар. Ты меня имеешь в виду? встрял в разговор гробовой. Вас, Григорий, вы у нас здесь один чудесник. Я не по этой части, заскромнился камерник. Я наукой занимаюсь. Спецблок матросской тишины выгодно отличался от 99 дробь 1 приличным ларьком и местным грилем, который снабжал зэков жареными цыплятами по 183 рубля за тушку. Оплачивать курей можно было только с воли. Птица заходила уже остывшей в среднем по 5 штук за раз, если, конечно, позволяли материальные возможности близких. Другие источники получения натурального мяса отсутствовали». Говяжий паёк, который обычно шёл приложением к баланде, кусочком грамов в 70, с началом грузинско-российского конфликта появлялся в меню всё реже и реже. И то преимущественно с жилистыми обшмётками неестественно чёрного цвета. Чтобы ощутить вкус говядины, приходилось ждать, пока за неделю накопится обшмётка восемь, положенных на всю хату. а затем, промыв их в кипятке от грязи и пальцев баландеров, накрошить по волокнам в мелкую нарезку из помидоров и огурцов. Блюдо это носило гордое имя осетинского салата, ставшего в нашей хате традиционным еженедельным лакомством. Сегодня к ужину подали именно его. Братчиков тут же принялся ностальгировать по Эквадору, банановым плантациям, знойным аборигенкам, И лоховатым аборигеном. Его чемоданное настроение поддержал Гробовой. «Я поеду в Америку», – поделился Григорий. «Тебе нельзя из страны уезжать», – мрачно запретил Костя. «Почему?» – насупился кудесник. «Ты где в Лефортово сидел? Значит, крепят тебя ФСБ по политике или шпионажу?» «Почему так думаешь?» – напрягся Гробовой, не уловив иронии. «На девятке и в Лефортово сидят или...» «Маньяки и убийцы, как мы с Ваней, или политические? Если свалишь за границу, тебя отравят, как Литвиненко. И станет товарищ Луговой дважды героем России!» Похоронно подытожил я. «Не, это ерунда!» – запротестовал Гробовой. «Я им не нужен буду. Тем более в Америке они вряд ли будут что-то делать. Кстати, вам тоже надо в Америку стремиться». «Гриша...» С твоей отсидкой и сроком тебе не в Америку, тебе к Клавровскому надо стремиться. Тем более, какая может быть Америка, когда сам же говорил, что мы её в течение 3 лет бомбить начнём. Гробовой промолчал, решительно сосредоточившись на кеш-каблустве. Время волшебник каратал весьма странно. Целый день лежал на шконке, не выпуская из рук небольшой бордовый молитвослов. Одним глазом отрешённо смотрел в корешок разворота книжицы, в странице которой, если и переворачивал, то очень редко. Другим украдкой поссматривал телевизор, не прерываясь ни на рекламу, ни на чернуху с порнухой. Судя по всему, угробовой считал, что тем самым создаёт вполне убедительный антураж своему молитвенному бдению. На вопросы Григорий отвечал нехотя, часто прикрываясь фразой: "Я молитву читаю, мне нельзя отвечать на вопросы". Ненормальность психики Гробового проявлялась в его лжи. Он врал как ребёнок, неся очевидную несуразицу, которую сочинял на ходу, путался в показаниях и грубо противоречил сказанному им только что. Наше терпение стало иссякать стремительно, и этому способствовала вонючая неряшливость Гробового, привыкнуть к которой оказалось невозможно. Не в нокладе оставался лишь латушкин, которого благодаря мощному сверхупящающему источнику мушиных феромонов не жрали комары. Единственное чудо, явленное гробовым, за что уже на второй день нашего совместного каторжанства Григорий Петрович получил погоняло Фумитокс. Надо отдать должное волшебнику, его нельзя упрекнуть в беспамятстве. Вернувшись от очередного адвоката Фумитокс вспомнил острую тему эмиграции. Иван, ты и говорил, как я могу уехать из России, оставив здесь своих сторонников? Ну да. А ещё родину и партию добавил я. Но ведь у меня огромное число сторонников в Америке. Они же ничем не хуже? И там работа ведётся гораздо сильнее, чем в России. А здесь нас фактически запретили. Многие испугались и ушли. У меня за год сторонников в Америке увеличилось на 70 тысяч, так что я могу смело оставить Россию. И в Америке существует партия «Друг». У меня церковь, зарегистрированная в Майами, Бостоне и Нью-Йорке. «Какая церковь?» – опешил я. «Церковь Григория Гробового». В бесцветном мычании задребезжали высокомерные горделивые нотки. «Церковь христианская?» – недоуменно переспросил я. Конечно. Обычная церковь, христианская. Православная? Да. Подожди, подожди, подожди, подожди. Подожди, давай разберёмся. Всякая христианская церковь называется в честь святого, творящего чудеса. Правильно? Я, когда церковь регистрировал в Америке, то направил результаты по диагностике самолётов. Они же удивительные. А где ты видел, чтобы именем неканонизированного, да к тому же ещё живого называли церковь. Были в истории примеры. Гробовой натужно улыбнулся. Например, Сергей Радонежский зарегистрировал свою церковь, и Иоганн Кронштадский тоже зарегистрировал. Приплыли, обалдел я. А ты вообще знаешь, например, когда произошло крещение Руси? А я и не должен этого знать. Кто крестил, в каком хотя бы веке? Это специфические знания. Зачем они мне нужны? Забегал глазами кудесник. Ты по богословию, по истории религии, да ты в конце концов хоть какую-то православную литературу читал? Да, не уверенно, э, Резоно предугадывая следующий вопрос, подтвердил Горбавой. И какую же? Я не стал разочаровывать волшебника в ожиданиях. Я не помню названия. Авторов-то ты должен помнить, не отставал я. Здесь не стоит называть авторов, промямлил гробовой. Почему? Я не хочу, чтобы у них потом из-за меня проблемы возникли. У кого? У Иоанна Златоуста? У Василия Великого, у святых апостолов я не в силах был сдержаться. У тебя пятки по ночам не жжёт, пророк ты хренов. Нет? А почему должно жечь? Потому что сожгут тебя, Гриша. И очень возможно, что даже в нашей хате, как в старые добрые времена Святой инквизиции, меня, меня не за что. У меня учение основывается на Библии, а при инквизиции, если кто называл одну фразу из Библии, то инквизиция снимала с него все обвинения. А даже Жанна д'Арк сожгли лишь потому, что она отказалась процитировать что-нибудь из Библии. И вообще, я думаю, что нам не надо разговаривать на богословские темы, поскольку они касаются моего уголовного дела. Мы гуляли в Лефортово и беседовали о греческой церкви. А потом меня вызвали к себе оперативники и заставили подписаться о том, что мы говорили о греческой церкви. Григорий, а вы каким крестом креститесь? попытался снять напряжённость Латушкин. Я сейчас читаю лавсаик, залептал гробовой. Я не могу отвечать на вопросы, чтобы заново не начинать. Значит, на пожрать-то отвечать можешь, а на всё остальное нет. Гриша, ну ты совсем обнаглел, воскликнул я. На бытовые вопросы я могу отвлекаться, на религиозные нельзя. Где это написано? Везде. Где везде? Ты же чертилы не читал ничего, кроме своего узбекского паспорта. Нервишки стали сдавать, и я не мог ничего с этим поделать. Если ты молишься, почему лоб ты не крестишь? Потому что я сейчас читаю лавсаик в образовательных, а не в практических целях. Голос кудесника слегка дрогнул. «Григорий, упреждая меня, в лес Ладушкин, а вот если бы вы оказались в общей хате, где тридцать человек, и каждый может подойти и о чем-нибудь да поинтересоваться, и что, каждому надо отвечать?» «Развел руками Фоми Токс. Ты совсем не соображаешь?» Если у тебя интересуется порядочный арестант, ты обязан ему уделить внимание. На общем я, конечно, не читал был офсаик. Там люди сидят другого уровня. А здесь ты люди интеллигентные, понимают. Значит, ты людей на уровне делишь. Значит, тому сорам готов отвечать, о сидельцев нет? Впёрся ты, Гриша, со своим фуфлом дешовым. Здесь тебе не гостиница Космос, где ты лохов путал. Иван ты абсолютно прав. После небольшого замешательства выдал Гробовой: я здесь не буду читать Лавсаик. "От чего же, Григорий?" улыбнулся Латушкин. "Езжайте в карцер и в гордом одиночестве молитесь". "Нет уж, гнустным смехом прокашлял Гробовой, я лучше здесь курочку буду есть". "Вот ты способный, Гриша. Но всё равно сожгут". Кстати, если вдруг к Зуеву заедешь, узнаешь по бороде, сразу ломись из хаты. Почему? Василич, как услышит, кто ты такой, сразу костерок тебе и разложит. А а это кто? Горбавого перекосило, контрабандист лютый из староверов с теми ещё инквизиторскими замашками, старыми режимными пережитками. Непримиримый враг всякой ереси. Да нет, зачем ему меня сжигать? Да-да, Криша, да-да. Во, подельник его. Кивнул я на Латушкина. Не даст соврать. Для начала предаст тебя очищающие пытки, а затем кремации, сурово подтвердил тот. Закинув руки за спину, в уме токс, стал ненервно ходить по хате. Иван, в Лефортово нет всяких понятий о разных правилах. Расскажи, что положено в тюрьме, а то я же не знаю, выметок с под кожным манёвром приземлился напротив меня. Во-первых, не быть чертом. Регулярно мыться и стираться, чтобы от тебя хотя бы не воняло. Во-вторых, начни с во-первых, а дальше всё по ходу подскажу.